Глава седьмая. Что-то малышку не несут. Неужели спит? Пойду-ка я к себе в комнаты. Кстати, прислуга подготовила те, что напротив апартаментов хозяина. Хотя да, зачем другой этаж или башня? Да, вот последнюю надо выбрать для сушки и приготовления лекарств. Проходя мимо шатра, я подумала о том, что вот когда он проснется, не выгонит ли меня? Ведь он хозяин хотя, наверное, не получится у него ничего, ведь мне уже его замок и землю подарили. Я запуталась. Да и, кстати, документ я так и не получила. Надо узнать, как вызвать его величество. Сейчас хочу искупаться, и все, наверное, на сегодня. Только выбор башни. Хотя я, возможно, решусь съехать из этих комнат. Как-то не очень хорошо, что я самовольно заняла этот этаж. Зачем мне так много? Отпустив слуг, я вернулась к себе. Малышка все же спала. Служанка вскочила при виде меня, в ее руках было шитье. — Это кому? — покосилась я на белую ткань и кусок нежного кружева в руках женщины. — Извините за своеволие, это для леди Анны. Она склонилась в поклоне, прижав к себе вещь. — И это ты сшила? — кивнула на милую сорочку и чепчик, в которых спала Анютка. — Да, леди, очень красиво, мне нравится, спасибо. Если это тебе нравится, то почему бы и нет? А что там говорили про портного? Мне бы не мешало сменить одежду. Управляющий вызвал, тот обещал прибыть. Сейчас мы приготовили для вас кое-что из готового платья. Хозяин готовил для супруги, но так и не дождался. Но стоит ли брать что-то чужое? Я уже чувствую себя захватчицей. — Там столько одежды, да и не думаю, что ему теперь это важно. Да вы не переживайте, наш хозяин очень добрый, зря никогда не сердится. — Хорошо, давайте я приму ванну, а потом посмотрим, что вы приготовили мне из вещей. Начала стягивать в себя грязное и снова порвавшееся платье. — Так вот, смотрите сразу, а я вам приготовлю по выходу из ванны. Вам помочь с купанием? Она, видимо, сообразила, что я немного смущена видом своей одежды. «Хорошо!» — она открыла дверцы в стене. Это оказалась гардеробная комната. Я перешагнула кучу из своего платья и стоптанных туфель. Я попала в женский рай. Спрятала руки под мышки, чтобы ненароком не потрогать такую красоту. «Вот домашняя одежда, вот повседневная, это на выход, это для вечеров, это для балов, это для полета на драконе» перечисляла служанка, показывая рукой на отсеке с одеждой и обувью и кучи полочек с бельем. Сейчас давай начнем с домашней, кивнула я на первый отсек. Берите вот самое первое, меня устроит. А вот к вечеру, возможно, будет дракон, его величество. Давай вот это бирюзовое и все, что к нему нужно. Я, пожалуй, пойду в воду, да и думаю, справлюсь сама. Зайдя в ванную, я огляделась. М да, размеры впечатляли. Каменная чаша размером с небольшой бассейн. Куча полочек, шкафчиков. Я начала открывать все подряд. Нашла полотенца, халаты и кучу косметики. А вот это уже интересно. Начала вчитываться. Смесь для волос, масло для волос, крем для удаления волос. А вот это реально находка. Здесь я вообще перестала за собой ухаживать, не имея подручных средств. Все, что у меня было, это скребок для пяток и ножницы вернее, секачи. Баночек было такое количество, как и ящичков, с еще кучей инструмента и порошков. Я поняла, что не справлюсь. — Забыла спросить, как тебя зовут? — выглянула я из дверей ванной. — Натель, леди. — Ната, ты спрашивала про помощь. Наверное, все же я не разберусь во всем этом. Я махнула на открытые полки за моей спиной. — Сейчас я позову Валиет, Она все сделает. Обрадовалась неизвестно чему женщина. «Хорошо!» — вернулась к воде и решилась взять немного порошка для пены. Понюхав его, поняла, похоже, жасмин. На всякий случай понюхала еще несколько. Нет, не понравилось. Даже чихнула от резких запахов. Сыпанув в воду пару щепоток, я встала возле каменного бортика. Напротив меня было зеркало во всю стену. Я решилась посмотреть на себя впервые, немного страшась того, что я там увижу. Скинув сорочку, белье, распустив косу, я замерла. Худая, словно щепка, ребра торчат. От бедер одни намеки, волосы похожи на мочалку каштанового цвета. Плечи острые, ключицы, словно прозрачные. Грудь. Наверное, это единственное, что сейчас выглядело вполне достойно. Да и то, потому что я еще недавно кормила дочь. Лицо уставшей тридцатилетней тетки. Краснота под глазами, веки опухшие, скулы торчат, кожа загоревшая и даже смуглая. Кстати, красивые голубые глаза в пушистых ресницах. Брови немного крупноваты, нос тонкий, губы слегка полноваты, уголки скорбно опущены вниз. Мне правда двадцать пять? Отвернулась от зеркала и села в воду, закрыла лицо руками. У меня все получится. В дверь тихо постучалась девушка и, поклонившись, замерла возле меня. «Я должна что-то сказать?» – посмотрела на нее. «У вас есть пожелания?» – она смущенно мяла руками передник. «Можно все?» «Конечно!» – улыбнулась она. «Вы отдыхайте пока, я займусь волосами. Вот здесь располагайтесь!» Она взяла полотенце и положила его в небольшую нишу. Я удобно устроила голову и, прикрыв глаза, решила расслабиться. Пока служанка занималась волосами, проснулась дочь. Нотель принесла мне ее и попросила разрешения покормить. У меня хватило сил только кивнуть. Через час расторопная служанка уже подняла меня из ванной. Она шустро что-то втирала в меня, смывала, снова втирала. В зеркало я принципиально не смотрела. Не хочу. «Готово, леди!» — на меня надели халат, на ноги что-то мягкое. «Спасибо!» — поблагодарила я и вышла в свою спальню. Анечка, уже поевшая, сидела в коечке, которая была заполнена игрушками, сшитыми из тканей, несколько деревянных, но в руках она держала ту, первую, погремушку. — Чья она? — заинтересовалась я вещицей. — Хозяина, — вздохнула служанка. — А как его зовут? — Камиль. — Красивое имя, ему подходит. Вернулась к кровати, на ней была разложена одежда. Валет потянула с моих плеч халат. Я задержала. Не хочу, чтобы еще кто-нибудь видел, какая я худая. Девушка все поняла правильно, достала из гардеробной ширму. Раскрыла ее, отгораживая от дверей и кроватки. Я зашла за нее и только тогда стянула с себя халат. Мне начали подавать белье. Я задержала его в руках. Тонкая ткань, кружево. И оно прекрасно. Без гальтеров тут не было, была специальная комбинация с плотными вставками. Нижнее белье плавками с высокой талией, но все очень красивое. Я приняла в руки чулки, тонкая нить, наверное, шелк и тонкое кружево. Я даже не уверена, что смогу надеть их, не порвав. Смотря на мой, видимо, нерешительный вид, служанка вытянула чулки у меня из рук и шустро надела на ноги. Легкое платье с застежкой спереди из мелких пуговичек. Оно было из тонкой хлопковой ткани салатового цвета, а под внешним слоем еще три, тонкой наподобие шифона. Присборено под грудью и свободного покроя. Слегка оголенную грудь прикрывал все тот же шифон. Рукава были фонариком. Возле меня поставили туфельки на небольшом каблучке под цвет платья. «Присядьте сюда, я приведу ваши волосы в порядок и сделаю прическу». Ширма была убрана, и меня позвали к столику с пуфиком. Я присела, поправив платье, поглядывая на дочь. Она что-то лопотала на детском, стуча по погремушкой по кровати. «Мне просто косу, ничего не нужно!» Служанка старательно натирала тканью волосы, расчесывая их. «Да, леди!» — она что-то колдовала с волосами, перебирая пряди. Анюте надоело сидеть, и она встала, потянув ко мне ладошки. Служанка взяла ее, подала мне, я усадила на колени и, посмотрев на шкатулку, стоящую там, вытянула красивый гребешок. Сняла с малышки чепчик и начала расчесывать ее волосики. Они уже начали слегка завиваться на кончиках, отросли. Еще немного и будем плести косички. — Какой у нее интересный цвет волос! — сказала служанка. Я снова провела по волосам дочери серебряным гребешком. «Действительно, у меня каштанового цвета, а у нее светлые с золотым отливом, хотя даже есть несколько прядок, отличающихся по цвету». «Золотой?» — засомневалась я. «Дочь отобрала у меня гребешок, а я перебирала ее волосики». «Другого слова не подобрать, и, видимо, чем будет старше, тем больше похоже на отца. Кровь будет преобладать», — заявила авторитетно служанка. Зато няня Натель внезапно кашлянула, и я посмотрела на нее. так корчила лицо, глядя на вторую служанку. Поняв, что я на нее смотрю, она снова уткнулась в шитье. — Договаривай! — я развернулась и посмотрела на нее. — Ну? — девушка побледнела и шарахнулась от меня. Я встала и, держа дочь в руках, смотрела на нее. Мое движение в большом зеркале привлекло внимание. Вокруг меня сейчас было зеленое облако. Не знаю, что это. Разберусь потом. Мой взгляд пригвоздил девушку к ковру. Она явно хотела сбежать. Об этом запрещено говорить, если вы сами не знаете. Чего я не знаю? Меня начал захлестывать гнев. Я снова шагнула к ней ближе. Кто отец ребенка? Девушка внезапно расплакалась и упала на колени. Не наказывайте. Так, если об этом нельзя говорить, зачем ты затеяла этот разговор? Я решила дожать служанку, получить хоть какие-то сведения. — Я думала, вы в курсе. Вам помогают драконы и сам король, — рыдала она уже во весь голос. — Успокойся. Объясни то, что можно знать всем. Хотелось стукнуть девушку, потому что я не понимала, чего она голосит. Драконы запретили рассказывать, кто из них отец ребенка. Казнь. — Хорошо, не рассказывай, даже если догадалась. Мне сей факт безразличен. «Объясни причину, почему запрещено». «Если ребенок обычный, то драконы делают вид, что они ни при чем». «Если дитё имеет кровь отца и в будущем станет драконом, то это значит, что женщина – пара, а малыш – наследник, то есть неприкосновенный». «Так...» – я устало потерла лоб и отошла от служанки. «Почему я не помню, кто отец?» «Леди, они применяют магию, чтобы потом некому было предъявить претензии». Бедняки и не думают обращаться, а богатые девы получают откуп от короля. Я давно решила, что тема отца мне не интересна. Я смотрела в окно, пытаясь сформулировать мысли. Запрещаю обсуждать, распространять сплетни и говорить при мне на эти темы. Драконы не все такие, Натель решила меня отвлечь. Только некоторые считают, что им все можно. Теперь уже не считают, их наказали только всех без разбора, а следовало избирательно. Вторая служанка поднялась с колена и вытерла слезы. Это как надо было запугать народ, чтобы вот так бояться? Для этого я здесь, вздохнула я, разворачиваясь к зеркалу. Служанка подошла ко мне со спины, доделывая прическу. Я смотрела на себя в отражении, с удивлением понимая, что вижу разницу. Нет, я не набрала резко вес, а вот лицо, руки, волосы и платье делали меня другой. Мы очень надеемся, что вы сможете разбудить лорда. Он хороший, не бегал за девами, всегда любил ту, что ушла. Девушка, закончив, отошла к дверям. — Спасибо! — кивнула я ей, отпуская. Та быстро шмыгнула за дверь. Леди, не осуждайте ее. Она молода, и ее мать, она рождена от дракона. Кого, неизвестно. Ее не признали. Вообще, рождение детей от драконов – редкость. Тут они тщательно скрывают сей факт, магически пряча все следы. А истинных пар мало, и, соответственно, детей драконов тоже. Их берегут. Я еще только учусь обладать своим даром. Вернее, почти ничего не знаю. И кем бы ни была моя дочь, она моя. Парность для меня пустой звук. Дракон ли леди Анна может знать только ее отец? Все остальные просто чувствуют в ней драконью кровь. Либо это выяснится после шестнадцати, когда придет время оборота. Оставим эти разговоры, — оборвала я ее. Не хочу пока ничего знать. — Как вызвать огненного? Ну или сообщить, что я хочу его видеть? — Никак. Его величество нельзя беспокоить, — покачала головой Натель. Хм, поняла. А как посетить дворец? Точно кому-то золотые чешуйки на мозг давят. Есть арка-переход, я вам покажу. Чуть позже. Здесь есть библиотека, и мне нужно определить место для работы. Одну из башен, где сушить и готовить травы. Я вас провожу. Служанка открыла двери. В замке четыре башни. Они небольшие и имеют всего один этаж. В одной библиотека, в другой коллекция оружия. Третья и четвертая заброшены. Я туда ни разу не поднималась. Есть большой чердак, он почти свободен. Там немного старой мебели и все, но сухо. Я вам покажу, а вы решите, что подходит больше. Тогда давайте сначала свободную ближайшую башню. Чердак позже. Мы прошли весь второй этаж, и там было два разветвления. Свернув направо, дойдя до конца, попали к двери. Ключ висел прямо на стене. Служанка, прогремев замком, распахнула дверь. «Получается, что те две передние башни заняты, а эти свободны? Да, леди, эта башня очень светлая и солнечная. В замке всего четыре этажа, подвал, чердак. Первый этаж для слуг, кухни. Нет, тогда мне она уже не подойдет. Ведь мне нужно прохладное и затемненное место». «Простите, леди, я не подумала». Служанка снова закрыла дверь и повела меня в обратную сторону. «Давайте я покажу вам чердак. Для сушки трав он очень хорошо подойдет, мне кажется. Давай посмотрим». Я перехватила поудобнее Анну. «Хорошо, что она для своего возраста легкая. Ну или мне так кажется, своя ноша не тянет. Теперь нам пришлось пройти обратно, подняться на два этажа выше и, наконец-то, попасть туда, куда нужно». Чердак был не таким уж и большим, но тут сушили белье. Влажность ни к чему для моих заготовок, но, в общем, мне понравилось. Есть несколько больших витражных окон, мебель и веревки, на которых можно сушить травы. В четырех местах проходили вытяжные печные трубы, значит, тут зимой не холодно. Мне нравится. Белье ведь можно сушить в той солнечной башне. Конечно, все уберем, порядок наведем, все ваши травки перенесем сюда. Если что-то еще нужно здесь, вы скажите управляющему, он все сделает». «Да, думаю, ничего и не нужно. Может быть, только обустроить место, куда можно будет положить Анюту, чтобы она была рядом». Подошла к окну, замерла от открывшегося из него вида. Распахнув створку, я вдохнула воздух с нотками соли. «Рядом море. Надо найти время прогуляться на берег». Лес виднелся вдалеке, но я не уверена, что тут растут нужные мне растения. Все нужно будет проверять. И опять же, пока сезон, мне нужно в лес на заготовки. И как быть?